Вы молодец, Валерия Павловна. Ваш план принимается. Он сделал затяжную паузу, и Валерия сообразила, что теперь разговор коснется не очень приятных для нее вещей. Так и получилось. Валерия Павловна, у вас бездна энергии, самой разнообразной. Я еще раз вам советую. «Урегулируйте свои отношения с Григорием Фимчем. Он нам с вами нужен. Вы только прикиньте, что получается. Погибла Марева. Убит при попытке ограбления, ранен. Срочно уехал за границу на лечение Мясницкий. Исчез Аникин. Вы понимаете, какая цепочка выстроилась? До всего моего влияния не хватит, чтобы загасить такой скандал». И если что-то случится с новым главным редактором, господином Прядовым, репутация московских известий будет подорвана навсегда. Пока еще можно как-то объяснять, что ранен к московским известиям отношения не имел, он из другой сферы, Мясницкий – вождь оперетошной партии, а Никин всего лишь охранник. Но Марьева, Прядов – это прямая связь. И нехорошей ассоциации. И должен вам сообщить, что расследование убийства Мариевой зашло в тупик, но кто-то наверху сильно этим недоволен. Следователя Камшалова отстранили от дела, потому что он, по мнению руководства, слишком сосредоточился на Страхове. Кому поручат вести расследование дальше, я не знаю. Но думаю, что кому-то из более квалифицированных. Вы, Валерия, полна свой человек, поэтому скажу откровенно. Камшалов у меня был, просился на работу. И он мне прямо сказал, страхов ни при чем. Но если сильно покопаться, можно кое-что найти напрядово. Валерия, не выпускайте его из-под контроля. Валерии стало очень и очень грустно. Ну что же, ей так и нянчить этого алкоголика? Да он уже сейчас не может без нее принять ни одно маломальски важное решение. Стал вялым, инертным. Выпрашивает, словно милость, возможность провести вечер у нее. А когда приходит, косеет после двух-трех рюмок и остановиться не может. Утром продерет глаза, Выпьет кофе и плетется на работу, как на каторгу. Хотя газету любит. И когда в настроении, работает с удовольствием. Гораздо на чисто профессиональные дела. Разработать темы, подачу материалов, поставить броские анонсы. Журналисты ценят его за это. Он оживает и работает даже с искоркой. А потом сникает. Заводится, начинает орать на правых и виноватых. И в гневе, как сказал Юрий М. Несправедливых. Не станет же она все это рассказывать Якову Михайловичеву. Впрочем, тот и сам все понимает. Знаток финансовых и человеческих душ. Сосновский вдруг довольно резко сказал: Дело не только в господине Прядове, но и в вас, Валерия Павловна. Возможно, Прядов пьет, но пока держится. Мне это известно. Вы прекрасный организатор, но именно он – редактор высокого класса, хорошо образованный журналист. Без него газета пойдет вниз. Или мне придется искать другого главного редактора, а он, естественно, подберет себя других замов. Учтите это. «Я все поняла», — тихо, покорно ответила Валерия. Сосновский очень больно высек ее. Указал ей место. Ну что же, заслужила. Решив, что уже схватила Бога за бороду, Яков Михайлович умел раздавать всем сестрам по серьгам. Пугнул Прядову. Теперь пришло время вразумлять Валерию Павловну. Он уже пришел к выводу, что Прядов становится обузой,